Браво. Начинаем логически мыслить. Черес. Бред какой-то. А чего же вы не убираете? Сейчас? Когда вы можете составить мой словесный портрет, да малое ж каких глупостей наделать и мне, и себе. Сбышек. Я позвоню в милицию. Подожди, я сказал. Подожди. Подожди. Что-то здесь не так. В милицию мы успеем. Интересно. Как же вы сюда забрались? О, мы начинаем понимать друг друга. Я вам отвечу, но это незначительная деталь того большого целого, которое в возникшей ситуации мы должны обсудить. Есть предложение. Давайте присядем на минутку, расслабимся, поговорим. Нахал. Ну и нахал, нахалюга. <таллёжа> как некрасиво. Джентльменам не подобает так выражаться. Ах, значит, вы джентльмен, Оскар Вайлд, да? Черт вас побери! Вы угадали? А вы знаете, что я в вашей квартире уже два часа. И никакого следа от моих действий вы не обнаружите. Осмотрите вокруг. Повнимательнее. Кхм. Д действительно идеальный порядок. Вот видите? Я профессионал из хорошей довоенной семьи Медвежатников. Мой отец, а, а дед This was a man Как говорил Шекспир, это был человек. Последите вы к чертовой матери, какое мне дело до вашей семьи? Сбышек, сейчас же позвони в милицию, ну иначе я уйду. Девушка, если сюда придет милиция, то меня посадят года на два, а Сбигнева на десять. Сбышек! Подожди, мать елоп! Поставь нас в покое. Что значит меня посадят на десять, а то и больше? Что вы имеете в виду? Ничего особенного, я же предлагаю поговорить. Ну, давайте. Давайте. Ну, располагайтесь. Замечательные кресла. Да, кстати. Ну, в общем-то, ничего особенного, это так. Где вы их достали? О, это для Сёмы к изготавливали. Я их купил у водителя потешковки. Вот кто ты оно? Да. Ну, вернемся, однако, к делу. Кстати, а уважаемая Мариола, так сказать, в курсе ваших дел? Я? Мариола... Мариола – это жена моего лучшего друга. И у нас нет никаких тайн. Садись, садись, Мариола, послушаем, что скажет нам господин вор. Ну, а потом уж мы решим... Что с ним делать? Угу. Итак, как я сюда пробрался? Обыкновенно, как любой нормальный гражданин, открыл ваши замки. А как у вас оказались ключи от моей квартиры? Какие ключи? Ключи. Хм. Какие ключи? Ключи. Простые отмычки. Да что это у вас за замки? хороший специалист откроет их простым вязальным крючком своей женой вы даже не пошевельнётесь во сне ну что тут у вас особенного вот так называемые американские замки фабричные задвижка замок секретный это я вам скажу символы а не замки вы что вы болтаете залезь в мою квартиру это по крайней мере надо дверь выбить замки взломать ломом поработать хм, что вы сочиняете вот, вот именно вам крупно повезло Если бы сюда заглянули молокососы, так бы и было. Дверь в щепки, содержимое шкафов на полу, мебель вся поломана, безделушки разбиты. И это еще не все. Они бы взяли шубу, дубленку, радиоприемник, фотоаппарат, бутылки со спиртным, которых полно у вас в баре, несколько кусков мыла, колоду карт, сигареты, маникюрный набор, может быть, и эту пепельницу из панцио-чаепарки. А разбили бы и испортили в несколько раз больше. Меня, знаете, не интересует комиссионка. Я беру исключительно наличные. Наличные драгоценности, золото, что. Ну, работает. может быть, ещё прихвачу по настоящим полям антиквариат. Правда, потом с ним много хлопот. Такой товар всегда вызывает подозрения и легко распознаётся. Надо искать иностранного туриста. А как вы узнаёте, у кого припрятаны деньги? Мальдёжа, помолчи. <свят> браво, браво, браво. Вот теперь мы подходим к самому главному. Итак, уважаемые, я совершаю одну серьёзную кражу раз в два года. Загребаю, скажем, тысяч десять гринов. помимо драгоценностей и в подполье. Потом опять в течение 2 лет, не спеша, приглядываясь, присматриваясь, э, разознаю обстановку, нашёл и Потом всего полчасика. Ну, правда, как у вас у меня это с кем? Вот. Надо же. Крепкие у вас должны быть нервы. Так быстро и легко обобрать человека, который заработал большие деньги, не легко. Скажите, а не ужас страх не одолевает вас во время такой работы? Знаете, что сказал президент Франклин Делано Рузвельт в 1933 году? Он сказал: